Если в обращении с неживой природой приходится быть столь осмотрительным, бережливым, то сколько уж надо знать, учитывать, сколько всего помнить, формируя общественное человеческое сознание и саму жизнь общества. Адамович о войне и о мире. Новый мир, 1980, номер 6, страница 235. А как обстоит дело в современном так называемом обществе потребления, при которого богом становится вещь. Идя на поводу у моды, человек исключает из употребления многие добротные вещи только потому, что они вышли из моды. При этом он тратит немало сил, времени и денег для того, чтобы приобрести такую же, а может быть и худшую вещь, но отличающуюся каким-то несущественным признаком. То, что массовое решение таких проблем является погоней за призраками, лишь одна и притом второстепенная сторона вопроса. Ничем неоправданный расход природных ресурсов, человеческого труда и времени гораздо более существенная сторона вопроса, достойная размышлений. Вот какая формула счастья была предложена американским экономистом Стейли: счастье равно дроби Числитель имущества – знаменатель желания. Арифметика этой дроби весьма проста. Чем больше числитель – то, чем владеешь, и чем меньше знаменатель – то, чего хочешь, тем ощутимее результат. Иными словами, счастье достигается умножением собственности или же ограничением потребностей. Эта формула, может быть, и работает в капиталистическом обществе, но не годится для социализма, который отвергает как самоотрицание в аскетизме, так и непомерное самоутверждение в потребительстве, в вещизме. Будучи материалистами, мы на деле доказываем активную, созидающую роль духовного начала. Материальные нам нужно прежде всего для того, чтобы высвободить время и силы для всестороннего духовного и социального развития. Боря за непрерывное повышение жизненного уровня, мы понимаем, что это не единственные условия расцвета личности. Необходимость совершенствования личности, формирование ее разумных потребностей ставит большие задачи перед психологической наукой. Различные стороны человеческого бытия вызвали сегодня к жизни ряд отраслей психологии. Это психофизиология, психология труда, инженерная психология, медицинская психология социальная психология юридическая психология педагогическая детская и возрастная психология а сколько есть еще психологии психологии спорта психологии искусства и так далее размышляя о психологии будущего французский психолог Фресс склонен считать что наблюдающему со сегодня процессу дробления и разобщения различных отраслей психологии, будет противостоять сам человек. Это прямоходящее существо, одаренное огромным мозгом, обладающее речью, бесконечными возможностями и представляющее такой уровень организации, который требует создания отдельной науки. У психологов своя задача, считает Фресс, изучать человека как своеобразную, Живую организацию и стремится объяснить ее механизм и особенности реакции на сигналы, исходящие из физического и социального окружения. В связи с этим различаются два сущностных аспекта человек природы и человек культуры. Ясно, что в первом случае имеется в виду его биологические начала, во втором социальные. Тем не менее, будущее психологии, по мнению Фресса, зависит от способности психологов все более ясно осознавать всю сложность человека. Будущих исследователей человека он представляет поэтому как специалистов-антропологов, получающих мультидисциплинарную подготовку, которая должна включать физические, социальные, культурные и даже философские аспекты. Разумеется, пишет он, такой антрополог должен владеть методами, которые позволят ему оценивать ситуации и модифицировать их. Эти ситуации все чаще будут определяться формулой человек и общества, так как мы зависим от общества и в лучшем, и в худшем отношении.